Глава 49 С работы во вторник ося отпросилась на час раньше. Спектакль в семь вечера, надо было успеть переодеться. Наряд был заранее продуман до мелочей и приготовлен. Женщина долго колебалась между красным-бархатным вечерним платьем в пол и черным коктейльным средней длины. Выбрала черное, к нему туфли на шпильке, чулки — клач. С украшениями у Аси было не густо, поэтому она после некоторого колебания остановилась на золотой цепочке с кулоном. Благо, вырез платья допускал такой вариант. Волосы собрала в узел, решив, что такая прическа подойдет лучше. Макияж, капелька духов за уши, на запястье. Она готова. Вадим сказал, что заедет за ней на машине, поэтому не придется месить уличную грязь, и можно сразу надеть туфли. Наконец раздался звонок на телефон. Я у подъезда. Мне подняться? Нет, я спускаюсь. Последний взгляд в зеркало и на восторженно замерших дочь и мать. Затем Анастасия надела короткое пальто и вышла из квартиры. Восхищенный взгляд Вадима поднял настроение еще выше. «Ты сегодня просто обворожительна!» Вадим поцеловал ей руку и вручил милый букет из красных роз. «Спасибо!» Ася зарделась. Ей так давно никто не дарил цветов. То, что устроил Влад, когда пытался загладить свое поведение, это не дарение, а так попытка откупиться». Ася опустила нос в цветы, вдыхая нежный аромат. Театр. Особое место. Особая атмосфера. Места, которые выкупил Вадим, оказались в портере в третьем ряду. Сцена прямо перед глазами. Ася полностью погрузилась в действие, которое разворачивалось перед ними. Боже, ведь это почти о них с Владом. Да, не семь лет разлуки, а семнадцать. Да, между героями Симоновой и Гармаша пролегла страшная война. Но тоже обиды, тоже встречи и расставания, щемящее чувство нежности и надежды. Осознание, насколько каждый беззащитен без любви. И что надежда на счастье, возможность сострадать, сопереживать, заглянуть в любимые глаза — Простить и быть прощённым намного важнее запрятанной в душе обиды. Потрясённая, восхищённая, ошеломлённая, Ася ничего кругом не замечала. В антракт Вадим повёл её в буфет. Она выпила какой-то сок, что-то отвечала ему, но всё это прошло как-то мимо, фоном. После театра она сразу запросилась домой. Хотя Вадим предлагал продолжить программу, приглашая в ресторан, но эмоции, которые бурлили в ее голове после спектакля, требовали спокойной обстановки, и Ася с извинениями отказалась. «Вадим, я очень тебе благодарна за этот вечер и этот спектакль», — взволнованно говорила она, вцепившись в руку мужчины. «Это было необыкновенно. Я даже не представляла, что получу такое удовольствие». «Настенька, я так рад, что тебе понравилось», — сиял Вадим. «Но, может быть, продолжим вечер? Здесь неподалеку есть чудесный ресторан». «Нет-нет, Вадим, не стоит», — остановила Ася. «Завтра рабочий день, лучше пораньше лечь. И потом... И мне не хочется ни с чем смешивать впечатления от театра». «Жаль». вздохнул мужчина. «Но тогда, может быть, выберемся в выходные?» «Не уверена, что получится», — виновато улыбнулась Ася. «У меня же дочка. На неделе мы толком не общаемся из-за работы и школы, и поэтому все мои выходные принадлежат ей». «Но это не проблема. Мы можем взять ее с собой и замечательно отдохнуть все вместе». «Вадим, я не знаю, нужно ли нам...» «Тебе это... мне нужно», — твердо ответил Мосин. «Ты мне очень нравишься, Настя. Я был бы счастлив стать для тебя больше, чем другом, и готов ждать, сколько потребуется. И, конечно же, с радостью познакомлюсь с твоей дочерью и мамой, если ты мне позволишь». «Вадим, я... я люблю другого. Прости». «Подожди, не отвергай сразу. Я никогда не видел рядом с тобой другого мужчины. Если он тебя настолько не ценит, может быть, ты дашь мне шанс доказать, что я лучше?» «Вадим, не отвечай сейчас. Я не тороплю. Просто знай, что я рядом. Хорошо?» Хорошо. Ах, как не кстати это признание, и как неудобно перед Вадимом. Он хороший человек, и кажется надёжный и ответственный, на него можно положиться. Но глупое сердце хочет видеть напротив не карие, а серые глаза. Влад же ходит, как телёнок. То не отбиться было, а теперь он вообще никакой инициативы не проявляет, хоть плачь. Что же ей... Опять все в свои руки брать. Дома ее встретила мать. Катюша уже спала. «Ну как? Понравилось?» Мария Алексеевна внимательно вглядывалась в расстроенное лицо дочери. Неужели Морозов не сдержал обещаний и устроил скандал? «О, спектакль просто потрясающий!» — воскликнула Настя. «Он про нас с Владом, представляешь?» «Кто?» — растерялась мать. «Да спектакль же! Там мужчина и женщина, которые очень любили друг друга и расстались из-за обид, а встретились спустя 17 лет и поняли, что любят и жить друг без друга не могут. Это так! Я в себя не могу прийти от эмоций!» «А, а как кавалер себя вел?» Нормально, предложил себя в друзья, познакомиться с тобой и Катей и все такое. А, а ты? А что я? Честно ответила, что вряд ли что-то выйдет, потому что я другого люблю. Я дура, да? Ася бросила раздеваться и посмотрела на мать. Нет, дочь, не ты одна, вы два дурака. «Ты и Влад — два сапога пара», — вздохнула Мария Алексеевна. «Надеюсь, ты ждать 17 лет не собираешься?» «Не хотелось бы. Но что мне делать?» «Вадиму что сказала, кроме того, что другого любишь?» Он просил не отвергать его сразу, дать ему шанс доказать, что он лучше. «Вот это ты зря». Или принимай ухаживание, но тогда Владу отворот-поворот, или не поощряй мужика. Тебе же не хочется, чтобы они друг другу косметический ремонт физиономии устроили. А это неизбежно произойдет, когда они встретятся». «Ну, конечно», — испугалась Ася. «Вадим хороший, мне жалко его обижать, но поощрять и обнадеживать я его не буду. А Влад, если он...» Я не стану отказываться, если он меня куда-нибудь позовет, Одну или с Катей. Неважно. Ну и слава богу, — перекрестилась мать. Обошлось. Что обошлось? Насторожилась Анастасия. Я чего-то не знаю. Обошлось, что ты приняла решение, наконец, — отмахнулась мать. Я переживала, что начнешь привечать второго, и тут такая Санта-Барбара начнется, что хоть опять беги. Нет, мама, ты меня не так воспитала, чтобы я мужикам головы морочила. Устала, сил нет, и в голове прямо калейдоскоп крутится от впечатлений. Ну, иди, ложись, отдыхай. Завтра рабочий день». С утра настроение испортили. Потом негатива добавилась в отцовском офисе, и ко второй половине дня Влад был достаточно взвинченным. «Ну и что ему надеть?» «Смокинг?» «Уместно, но слишком торжественно. Он ведь идет без спутницы». Остановился на темно синем костюме. Во дворец на Яузе он приехал заранее, вошёл внутрь и принялся прогуливаться по фойе, зорко следя за входом. Публика прибывала быстро, наблюдать становилось сложнее, но зато и ему теперь легче оставаться незаметным. Влад ловил на себе заинтересованные взгляды и внутренне морщился. «Отстаньте! Не мельтешите! Не до вас!» Ася появилась минут за тридцать до начала спектакля в компании высокого, крепкого, но не грузного мужчины. Влад жадно разглядывал соперника. Красив? Пожалуй, да. Явно не беден и проклятие. Глаз от его Аси не отводит. Ася была настолько ослепительна, что Влад задохнулся и еле сдержал порыв подойти, сгрести в охапку и унести подальше от чужих взглядов. Как тогда говорил Земов, забрать себе, ото всех спрятать, беречь, любить, весь мир бросить к ногам. Да, именно это он и хочет сделать. Места Уаси и ее коллеги, коллеги, если свои грабли при себе держать не будет, оказались в портере и прекрасно просматривались с бельетажа. И да. Он, как пацан возле дырки в женскую раздевалку, весь спектакль смотрел именно в портер, а не на сцену. Потенциальный коллега, видимо, чувствовал, что нарываться не стоит, и вел себя прилично. За придерживал и наклонялся близко, но вольности не допускал. На сцене что-то шло. Страдали, радовались, умнели, творили глупости, зал вздыхал и аплодировал, а Влад всем существом не мог оторваться от третьего ряда портера. В антракте к Владу подкатили две девицы. Вцепились, защебетали. «Вы один, и мы одни. Давайте скучать вместе». Еле отвязался. И занервничал, когда понял, что упустил Асю. Но бегать и искать было чревато, можно было неожиданно выскочить прямо в лоб. Поэтому он вернулся на свое место и дёргался, пока Ася не вернулась в зал. Машина у будущего инвалида была так себе. Ниссан Экстриал. И это немного примирило Влада с несправедливостью. Они там, вместе. А он тут один. И еще лезут всякие. Понервничать пришлось, когда почти труп помог Асе сесть в салон, и они так долго о чём-то разговаривали, что Влад еле сдержался, чтобы не присоединиться. Но потом автомобиль тронулся, и его скоро отпустило. И едут в сторону Асиного дома. «Нет, плохой из него шпион. Нервы ни не к черту. Владислав скрипнул зубами, увидев в руках Аси цветы, и проводил глазами фигурку, пока она не скрылась в подъезде. Кавалер давно покинул двор, а Влад все стоял и чего-то ждал. «Зайти сейчас? И что он скажет? Здрасте? Не скучали?» — Ага, в одиннадцать вечера. — Нет, он поступит иначе. — Завтра. — Да, завтра. Ему нужен помощник, и он знает, кого об этом попросить.